Глава 19. Ременная прёшка скребла по полу, отражаясь от стен коридора тоскливым скулящим звуком, к которому Василий Владимирович был абсолютно равнодушен, продолжая тащить за ногу тела одного из наподавших, того, кто был живей остальных и мог дожить до основательного допроса. Остальных двоих сгрузили в мою камеру, заперев на ключ. Если повезет, доживут и они. Мы поднимались наверх через распахнутые кем-то двери, с холодной яростью от меча и убитых постовых. Никаких следов борьбы и обороны. К ним подходили, демонстрировали полномочия и ликвидировали в упор. Затеявший все это не желал свидетелей и заведомо придумал, на кого списать кровопролитие. Камеры дальше по коридору были распахнуты. Обычные с стальной решёткой, освещаемые общим коридорным светом, на четверых человек. Большая часть пусты. В остальных ёжились по дальним углам заключённые, с ужасом смотря на открытую дверь. Их одолевали сомнения и страх. В торопливых перешёптываниях сломленных людей были надежда и рассудочное понимание, чьей волей они сюда заключены. В силах ли они ей противиться, и могут ли они последовать манящему примеру остальных? Но стоило скрежет упряжки поравняться с очередной камерой, как шорохи и шепоты затихали. «Господа!» — окрикнули нас голосом взволнованным и тусклым. Справа прижимался к решетке сухонький старичок с силой до белых костяшек, удерживая руками дверь за прутья, чтобы та не раскрылась. Они принесли оружие и открыли камеры, но я не бежал. Блестели надеждой и безумием глаза заключённого. Бейкер честный человек, скажи им. Скрежет мерно проследовал дальше. Смотрите, там дальше у стены, отчаянно окликнули нас со спины, обращая внимание на раскрытые ранцы с оружием, с россыпью патронов, парой оставленных ножей и тремя пистолетами. В объёмных ранцах, судя по всему, было гораздо больше, и сейчас оно гулко гремело где-то наверху. Заключённые прорывались к подвалам арсенала. Кому-то нужен шум, враг внутри стен, что перетянет на себя внимание, задержавшись прокомментировал я трону франец на скомботинка. И что можно легко потом задавить. Вооружитесь, ротмистр, сухо кивнул князь. Ружьё Василий Владимирович оставил у дамы, обменяв на бутылку шампанского, удерживая мою им в походно-боевом положении. Пистолеты я проигнорировал, все в плохонькие китайские копии ТТ, вещь абсолютно ненадёжный. К ножам остался равнодушен, а вот закатившиеся за подкладку две гранаты отлично разместились по карманам, потеснив пригревшуюся лучинку. Её пришлось взять в руки. Новый виток коридора вывел к очередному уничтоженному посту и ряду камер за ним. У этих людей было больше времени на сомнения, и даже самые робкие уже выглядывали на свет. Ранцы с оружием наличиствовали и тут. Возле них шла громкая склока, нерешительно и боролись за оставшиеся, пытаясь забрать огнестрельное оружие. Кажется, спорить им было важнее и безопаснее, чем идти на прорыв. Жандармы Заметили наш выход и закричали, указывая в нашу сторону. Заполошно лязгнули выстрелы, высекая искры по камню стены и пола, оглушая и заполняя коридор дымом от дреново пороха. Тишина, что последовала за опустошёнными обоймами, казалась бы желанной самими стрелками. Но стоило слуху восстановиться после грохота, в тишине вновь послышались наши шаги. Ну какие же жандармы! Здесь князь Давыдов Василий Владимирович, зычно произнёс господин полковник, двигаясь через застилающий дым. Заключённые разбегались шелестом, как те насекомые от хозяйской поступи в поварской, а в спавший дымке стало видно брошенное оружие. Не берите оружия в руки, господа, искренне посоветовал князь, протягивая свою ношу мимо камер. Десятки глаз смотрели на беспамятного человека, собиравшего с собой пыль с коридора. Они несомненно помнили его, как и всякое, что могло отличать один день в заключении от другого. Только раньше у этого человека были спецпропуски целое лицо. Не заставляйте меня гневаться, -скрежетала истёртая ременная пряжка по полу. И зависть к тем, кто побежал на свободу, сменялась во взглядах злорадством. Ближе к выходу, когда гортань перестала царапать тягостным ощущением блокиратора, Василий Владимирович отбросил чужую ногу с отвращением, матеря в ладонь. Выстрелы впереди давно стихли, прорыв через посты такой толпой был делом времени. И теперь вооружённые, отчаявшиеся люди, часть которых не погнушались и раздели поствых позади нас, переодевшись в их форму, искали крови и свободы в кольце кремлёвских стен. Сколько их? Сотни, может, полторы. Были ли среди них одарённые? Безусловно. Князь Давыдов открыл шампанское, с удовольствием приникнув в горлышку. Горло сушит неимоверно, пожаловался он мне, утирая губы рукавом. Какой раз сюда попадаю, уже и камень запомнил, после которого эта дрянь не работает, пристукнул он по характерному булыжнику под ногой. Чуть более светлый, чем окружающие, Разве что. Но если присмотреться, то форму можно запомнить. Какие будут распоряжения, господин полковник? Смотрел я на очередной изгиб коридора, за которым был крутой подъём вверх к кардиналу. Приведём к порядку беглецов и займёмся остальными за стенами. Оттёрнус после очередного глотка. Чуете, как им нас не хватает? Близость схватки за стенами Кремля передавалась дрожью через землю. И раз амплитуда всякий раз оставалась прежней, то кто-то давил, а кто-то успешно противился чужой силе. Предлагаю спасти императора, господин полковник, не согласился я с повесткой дня. Ротмистр, он трезв, и вокруг нет воды, усмехнулся Василий Владимирович. Ему ничто не способно угрожать. Люди слышали, что под завалами умер первый советник. Если под завалами вдруг окажется император, кто удивится? «Вашим заговорщикам еще предстоит пройти эти стены», указал он на потолок, «и меня». «А если враг уже рядом?» «Если он, маскируясь под заключенных, уже прорывается в Кремлевский дворец?» «А весь этот шум за стенами — слой чужого плана». «Слушайте, ротмистр, заговор — это очень простое дело», с укором посмотрел он на меня. «Мы выходим, бьем в морду. Если морда дерется, то это враг». Если спрашивает за что, то враг более опасный, а император потом раздаёт медали, если мы угадали, и ссылки, если нет. Если вам дадут соперника и мы победим, если нашим союзникам дадут соперника и они победят, но медали будет вручать другой император. Вас это устроит? А я думал, это от шампанского у меня болит голова. Оказывается, это всё вырод, мистр, заворчал князь. Все эти заговоры это развлечение для его величества. Захочет придёт и разгонит всех. Но у благородных есть право устраивать мятеж, а у других этому противиться. В конце концов, это весело. По земле шарахнуло так, что выбило крошку из каменного потолка. Там сейчас всех убьют без нас, печалился Давыдов, глядя на меня. Но не торопился куда-то бежать и наводить порядок. Усы его, как вибриссы хищного зверя, настороженно подёргивались, а в глазах не было и тени объянения. Авианосец Юка Либерти в акватории Чёрного моря, учения. Боевая группа в 40 кораблей в районе датских проливов, учения. Авианосец Великий путь Владивосток, учения. Перечислял я спокойным тоном. Это происходит прямо сейчас. И что? Пусть себе учится на шлюпках там спускаться? Пожал господин полковник плечами. А воз выживет кто? Их сопровождают наши корабли охранения, ваше сиятельство. Наши выстрелят первыми. Вздор, отмахнулся Давыдов. Война никому не нужна. Это понимают все, ваше сиятельство. Но в день, когда император будет мёртв, кому-то придётся объясняться с правителями других стран. У его величества восемь наследников, но с кем-то из них зарубежные государи захотят говорить, а с остальными нет. Не заговаривайтесь рот мистра, разозлился князь, уловив неприкрытый намёк. Императорская семья это основа, среди них нет столь ничтожных личностей, что пойдут против отца. Величина деяния определяет величину личности, ваше сиятельство. Даже если деяние то великая подлость, перед лицу не обойти достойных братьев померкнут чужие заслуги и достоинство взойдёт звезда миротворца остановившего войну сотворившего войну взлился князь раздувая от гнева ноздри начавшего правление с великой скорби и великого примирения указал я взглядом на потолок перед лицом внешнего врага это устроит всех не меня вот уж нет Успокоившись, искал Василий Владимирович решение в рисунке каменных стен, напряжённо покачиваясь с мыска с ипога на пятку. "Ротмистр, достаточно слова великого князя Романа Глебовича, что это самоуправство низвых чинов, и никакой войны не случится. Да это не государь, но он владеет морским ведомством, если он будет жив. Вы и ему пророчите смерть." А за кого, по-вашему, будут мстить наши моряки, обстреливая зарубежные корабли? Да с чего бы им вообще стрелять без приказа? Я под его пытливым взглядом опустился к пленнику и достал удостоверение ВМФ из его кармана, распахнув перед князем. А с чего благословения они желали нашей смерти? Великому князю Анатолию точно не нужна. Это ж кто у нас такой завёлся тогда? Дёрнул усами князь, посмотрел на бутылку с шампанским и раздражённо отставил её в сторону. У императора восемь сыновей, господин полковник. А у вас богатая фантазия, ротмистр. Но я от чего-то склонен ошибиться и ей довериться, пробубнил Василий Владимирович, распрямляя плечи до неестественной ширины. Майор Шевцов, Николай Семёнович, рявкнул он в пустоту перед собой, заставив меня чуть вздрогнуть от неожиданности. Я рявкнули в ответ, и из пустоты перед нами выскользнул седой мужчина в обветшавшем мундире лейб-гвардии, придерживая саблю рукой. Объёмный, пахнущий полем и свежим небом, отбрасывающий тени, дышащий тёплым воздухом, я невольно вытянул в его сторону руку, но удержал себя от бестактного желания прикоснуться. Прошу простить, что побеспокоил Николая Семёновича под угрозой жизни его императорского величества. Это отец или сын, господин полковник, уточнил тот, подобравшись. Это внук, сухо уточнил Давыдов. Разрешите призвать мой батальон, заострились черты мужчины. Разрешаю. Николай Семёнович коротко поклонился, отошёл в сторону и принялся выкликать по именам полковых адъютантов. что и исправно выходили из пустоты и строились перед ним. Потом пришёл черёд ротмистров, что спора призывали из небытия своих офицеров. Майор Шевевич Дмитрий Фёдорович гаркнул на духом голос Давыдова. И очередной статный господин с ординами и парадной саблей шагнул под свод тюремного коридора. Покушение на императора Дмитрий Фёдорович это правнук, опередил он вопрос. Разрешите призвать мой батальон. Разрешаю. Майор Хилков Алексей Иваныч. Разрешаю. Майор Греве Пётр Павлович. Разрешаю. В коридоре становилось тесновато, а нашего пленного как-то незаметно утащили на допрос два неразговорчивых господина в чине корнетов. Хотя, впрочем, для покойников они были более чем многословны. Батальон Шевечи построился и организованной колонной потянулся на выход. «Майор Хомутов, Петр Павлович, разрез...» «Нет, это не Ивановнук, это его правнука-правнук». «Или праправнук?» «Пра-пра-пра...» «Сам спросишь, разрешаю». Сотни людей тянулись к выходу, а я, мягко говоря, удивлялся, стоя возле стены. Приказы занять территорию, перекрыть все входы и выходы, оцепить дворец, отловить татей, наладить патрулирование, короткие кивки в ответ, резкие команды дальше по строю, И очередная колонна быстрым шагом поднимается наверх, придерживая сабли. Я потерялся в счёте на второй тысячи, когда князь Давыдов уже откровенно затормошил мой мундир. "Пока достаточно", кивнул он на выходящих гусар. "Пойдём спасать государя". Даже ностальгия накатила, 80 лет прошло с последнего раза. "Тот же заговор?" полюбопытствовал я. "Да какой заговор?" хмыкнул он, неспешно зашагав к выходу. Так, скука. Мировая война. К моменту, когда мы вышли под открытое небо, вся территория внутри кремлёвских стен мельтешила алыми пятнами гусарских мундиров. Количество брало своё. Ввязали беглых, прижимали к белым стенам сопротивляющихся, поливая заклинаниями и увещевая грозным архаичным словом. Занимали здания и выставили охранение вокруг разрушенного Синацкого дворца. где обескураженно смотрели на все происходящее спасатели. А я в первую очередь смотрел на небо, молочно-белое с жемчужными просветами, взрывающееся северным сиянием и тут же сереющее, и сине-черное, вскипающее красным и вновь уходящее в белизну. Отзвуки близкой схватки меняли все головокружительным калейдоскопом, заставляя завороженно ожидать нового поворота. Время дня сменялось ярким рассветом и чёрной ночью, перетекая в сумерки заходящего дня и взрываясь жарящим полуднём десятка солнц, отражённых в зеркальном мареве из солнца истинного всё ещё стоящего над горизонтом. Защита, поднятая над Кремлём, ничута той, что не успела защитить Сенатский дворец от внезапной атаки, почти не пропускала звуки. Высокие стены не давали увидеть поля битвы. Но дрожь земли передавала всё. На зачистку Кремлёвского дворца отправился батальон Греве. Меня мягко удержали от активных действий. Есть профессионалы, и не стоит мешать им работать. Нам же с господином полковником предложили обзорную площадку на верхних этажах арсенала, окнами натворяющие се снаружи безобразие. Правда, у углового кабинета в левом крыле были иные обитатели, но когда к вам заходит полтора десятка вооружённых гусар, Аргументы против собственного выдворения выходят крайне неубедительными. За окнами же до Никольской улицы разливалась Москва-река с вскипевшей и парившей мутной поверхностью. Из-под невысокой воды выглядывали заснеженные здания и храмы, а беззвучный шторм нагонял высокую волну пополам со льдом по затопленным улицам, закручивая цветные пятна автомашин и рекламных щитов. Небо в этот момент чудилось серой копировальной бумагой, дырявой от тусклых звёзд, или то серебристые капли, что падали вниз с чёрного неба. Где наше, с волнением вырвалось у меня, от вида огромного веретена из воды, с нанизанной на неё в одной фризой под две сотни метров, что мерно перепахивало Яузу от неба и вдоль. Хотелось звука Желалось рева и грохота воды, а не только испуганной дрожи здания перед лицом взбесившейся стихии. Я открыл окно и вытянул вперед руку, селись уловить порывы бушующего ветра, но ладонь не ощутила ничего, тишина и шаги подходящего ближе Давыдова. «Защита держится», — неправильно понял меня князь, с интересом выглядывая наружу. «Пока не разберутся между собой стены в безопасности», А где наши, не скажу. Вот не наши под этим водным куполом, указал он на веретено, мерно продвигающееся к Кремлю, часть их ухорские идут. Будто подтвердая его слова, с неба грянул каскад молний, заставляя часть воды из фризы обратиться в пар. И не сказать, что-то от этого замедлилось. Где остальные, выглядывал я и иных. Расстояние скрадывало размеры, а здания и сумрак навалившегося тёмного неба прятали людей. Идут под пологами, скрывая свой путь. Вам надо туда, на улицы, несходительно произнёс Василий Владимирович, глядя на мой азарт. Чувствовать врага, находить его интуицией, бить раньше, чем ударит по вам. Грянула очередная вспышка совсем рядом возле реки, и рябь воздуха над мороськой указала местоположение врага. Видели? Сейчас ими займутся, хмыкнул господин полковник. О, посмотрите, ротмистр, а эти вообще не стесняются. Коснувшись меня за плечо, он указал на северо-восток. Там, где сотворяя себе прямой путь по Месницкой, двигался сияющий ярко-золотой полевой столб до неба под прикрытием серо-чёрных клякс. Черниговский шельма, недовольно цокнул он языком. И ещё кто-то. Кто у нас по песку? Черниговская, поправил я его. Вон приглядитесь, господин полковник, впереди знаменосец с нашим полковым стягом. Не как рядовой Ломов, с удивлением прищурился он. Он сам и признал я его в свою очередь, хоть и порядком удивился. Это он правильно, конечно, без знамени свой же ударит. Только Шон ведь неодарённый, покосился на меня Давыдов. Точно так. Но его же убьют. Он впереди, вне защиты, невольно заволновался князь. На нём столько защитных артефактов, господин полковник, что скорее кремлёвские стены падут. Василий Владимирович, понимающе закивал. Только рядовой Ломов об этом не знает. Князь запнулся, покосился на меня и посмотрел на браво вышагивающего рядового совсем иначе. Как говорить, его зовут Михаил Андреевич? Я запомню это имя. Ну и меня, если что, не забывайте. Не удержался я от короткого выдоха, глядя, как пожирает стена песка углы домов на поворотах. Просил же не нервировать жену. Виновато шаркнул за спиной порученец. Одну минуту, хлопнул меня Давыдов по плечу, отправляясь к двери и ожидавшему его вестовому. Небо вновь побелело, необычным зимним полотном, а сиянием раскалённого металла. Дрогнула земля под тем местом, что обнаружили молнии, и беззвучно рухнула вниз чёрным провалом, забирая с собой часть кирпичных зданий и щедро плеснувшую вслед воду. По ногам слабо ударил отзвук, куда слабеечим билось моё сердце. Во дворце по сторонне, выслушав доклад подошедшего офицера, произнёс князь Давыдов: "Нашим не пробиться завязли, сдерживают врага боем". несут потери. У противника активный блокиратор. А сабли против автоматов. Короче, ротмистр. Мышь ещё при вас, подытожил он мысль. Вроде когда же чуть стесняясь своего предложения. Так точно. Чудно. Ей ещё предстоит спасти империю.